Феморро. Два часа спустя. Изора с жиромом уже довольно долго стояли перед домом семьи Моро. Девушка подняла воротник пальто, руки спрятала в карманы. Холодает. Не стоит столько времени торчать на улице. На тебе всего лишь жилетка и шарф, сказала она слепому юноше. У меня сердце разрывается при мысли, что ты больше никогда не сможешь полюбоваться природой. За ночь выпало много снега. Все вокруг побелело и выглядит великолепно, прямо как на картинах или на иллюстрациях в книге. То же самое ты могла бы сказать мне в любое другое время года, Изора. Я уже смирился, что не увижу ни летних цветов, ни рыжих осенних листьев, ни снега, ни твоего лица, которое тоже является своеобразным шедевром, созданным природой. Замолчи, я не заслуживаю таких похвал. Я ужасно злюсь на себя за то, что растрепала инспектору о мсье Амброжи, Ужасно. Снова стечение обстоятельств. Вечно мне не везет. Готова поспорить, что мадаму Биньяк не захочет меня брать, хотя и надеюсь всей душой, что это все-таки случится. Юноша вздохнул, на ощупь нашел щеку Изоры и легонько ее погладил. «Даже если все от тебя отвернутся, я останусь рядом и приму с распростертыми объятиями. Ты стала бы хорошей женой, заботливой и здравомыслящей». «Почему ты говоришь об этом так печально, Жером?» «Прошу, Изора, давай прекратим притворяться. Я кое-что понял вчера в Сен-Жиль-Сюрви и сегодня, когда Йоланта злилась и осыпала тебя упреками. Я поступил дурно, предложив тебе замужество. Воспользовался твоим отчаянием. Тома женился на другой, а у тебя больше не было сил терпеть издевательства отца. И я воспользовался удобным случаем. Однако теперь...» «Здесь и сейчас я отказываюсь от всего, что сказал и сделал, от попытки добиться тебя шантажом, что по сути низко, и от вспышек ревности. Такую женщину, как ты, надо завоевывать, доказывать, что ты ее достоин. Не знаю, кто станет твоим мужем, но не торопись с выбором, все уладится. Ты получишь место экономки у обиньяков, и я этому очень рад. Сможешь жить по своему усмотрению в теплом доме, и тиран-отец не посмеет больше тебя обижать». Жером замолчал и снова тихонько обвел рукой нежный, как у Мадонны, овал ее лица. «Я освобождаю тебя от обязательств. Ты больше не моя невеста. Расскажу маме, как только вернусь в дом. Но если согласишься считать меня другом, буду счастлив». «Ты совершенно прав, Жером. И я хотела поговорить с тобой о том же, — растрогала изора. Наша история с помолвкой — ужасная глупость. Я сама не знаю, чего хочу». Но за предложение дружбы, спасибо, друг мне понадобится. Помнишь, что говорила Йоланта? Она не побоялась озвучить правду перед твоей матерью и твоим братом. И она совершенно права, в день их свадьбы я просто умирала от ревности. Однако позже, когда вернулся Арман, стало казаться, что мои чувства к Тома переменились. Может, я действительно люблю его как старшего брата, так же, как и Армана? Знал бы ты, какая это радость, что он дома». тем более он теперь относится ко мне как, как взрослый и вообще хороший. Если я правильно понял с твоего рассказа, Арман с Женевьевой в пятницу уезжают из поселка? Да, но я не имею права жаловаться. Он заслуживает немного счастья. А я даже не успел с ним поговорить. Помнишь, мы обсуждали, что я мог бы навещать его на ферме, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Зато теперь мы вместе поедем к нему в гости, в люсон... — Жером, я хочу кое в чем признаться. Чем больше времени мы проводим вместе, тем дороже ты мне становишься. сус девушки сорвался легкий смех, который удивил ее саму даже больше, чем собеседника. Услышав чьи-то приближающиеся шаги, Изора насторожилась. Слепой юноша превратился в слух. — Кто там? — спросил он. — Мерзкий флик, который не имеет представления о порядочности, — ответила она едва слышно. — Инспектор Девер. Впрочем, несмотря на извительный комментарий, который непроизвольно вырвался у Изора, появление полицейского не вызвало у нее ни